Глава 38. Дни неслись с какой-то бешеной скоростью. Мне так бывает ближе к Новому году и когда хочется остановить время и отдышаться. Кажется, я только вчера ночевала в квартире Ильи, целовалась с ним, а уже прошла целая неделя, и сегодня наш клан сдал свой первый большой проект в универсуме. Я откинула голову на подушку и со вздохом прикрыла глаза. Все эти дни я жила преимущественно в онлайне. Хранители игры в своих темных балахонах частенько заходили к нам на остров, смотрели наши выкладки по зеленому проекту и задавали такие вопросы, от которых лично мне хотелось зарыдать. Шайтан цветисто ругался матом в общем чате. Фобос интеллигентно предлагал слать помощников лесом. А Деймос судорожно начинал рыться в онлайн-библиотеках. И только пророк ничего не делал. Вообще никак не реагировал на хранителей. И лишь когда мы все остывали, говорил, к чему стоит прислушаться. Парни доверяли ему без оглядки. Даже шайтан особо не артачился, разве что из своей природной вредности иногда огрызался. Да и у меня не было причин сомневаться в нашем вожаке. Спокойный, рассудительный и мегаумный. Я услышала писк пришедшего в чат сообщения и открыла глаза. «Пылинка! Отлично! Значит, отвязалась от идиота Грея, и мы можем дальше нормально поболтать!» «Стадаст! Мне кажется, пророк в реале окажется таким книжным червем в толстых очках, может, даже толстеньким и неуклюжим». Хотя наверняка он популярен у девчонок. Клубокорядный. Уверена, что там отбоя нет. Видела вчера во флудилке веселая кинза с Клеопатрой и Маргариткой обсуждали парней. Так открыто я прифигела, даже. Он у них там в топе симпатий. Стадаст. О, да, фанатки! Пророк мало с кем общается, но всегда во всем первый. Это привлекает. Как тебе с ним? Я задумалась и ответила не сразу. За эти дни мы реально много общались. Иногда даже не только по проекту. Но об этом Пылинке я еще не рассказывала. Клубокорядный. Он очень внимательный. Не срывается на мне, даже когда я дико туплю. Пацанам больше достается, конечно, как я понимаю. Вообще, мне кажется, он может быть очень жестким. Со мной вроде бы и мягко. Но я почти всю неделю головы не поднимала от проекта. Даже на несколько пар пришлось забить. Стадаст. «Уже поставила ему диагноз?» «Не подкатывала к тебе?» рядный. «Шутишь? У него же девушка вроде есть». «Да ему с однажды проговорился». «Повезло же кому-то». «Да и вообще...» Я отапнула и отправила сообщение, как есть, не дописав его. Просто не знала, как написать то, что творилось у меня в душе. Тот поцелуй, ночь в его квартире. Иногда казались мне сном, хотя я помнила все до самых мельчайших деталей. Илья Архангельский, как заноза в сердце. Тянет, больно ноет, но вытаскивать не хочется. Я его почти не видела эту неделю. В универе один раз мельком и в кафетерии он зашел минут на десять всего. Но его обслуживала Анька. Мне даже не удалось с ним пары слов перекинуться. «Стадаст». «Вообще тебе нравится другой. Он больше сам не проявлялся?» «Клубокорядный». «Нет». «Стадаст». «Я думаю, тебе нужно срочно попасть в какую-нибудь передрягу, и он снова появится. У него нюх на твои неприятности». Я улыбнулась. А потом убрав ноут с колен и встав с кровати, пошла заваривать себе чай. Тонька опять где-то пропадала, но меня это больше не волновало. После случая с ночным клубом я зареклась ей не помогать и вообще не реагировать на ее жалобы и просьбы. Да, мы поругались, когда она на следующий день появилась в общаге. И поругались так, что теперь почти не разговариваем, да и некогда особо, я вся в игре. А Тонька... Понятия не имею, чем она занята. От раздражения на свою соседку я чуть кипятком не ошпарилась. К счастью, вовремя убрала руку от кружки. Так, теперь можно вытащить колбасу из холодильника и сделать три бутерброда. Ужин готов. Я забрала ноут с кровати, уселась за стол и, сделав пару глотков, продолжила болтать с пылинкой. «Клубокорядны». Я думаю, он очень занят и вообще... Не знаю. Этот поцелуй, он был таким нежным, успокаивающим. Я тебе говорила, что чувствую себя рядом с ним, малолеткой. Может, он увидел мой нервяк, вот и чисто для успокоения поцеловал. Мне было очень неприятно это писать. Но перед пылинкой мне нечего притворяться. Я разговариваю с ней, будто бы с собой. Стадаст. Не думай за него, рядно. «Мне кажется, твой парень не из тех, за кого надо решать и подталкивать к чему-то. Тебя пророк загрузил проектом выше крыши. Может, и твой парень тоже был очень занят. Ты и говорила, у него последний курс. Клубокорядный». «Ага, он точно не из тех, кто любит, чтобы на него вешались. Расскажи лучше, как у тебя». Грей совсем рехнулся. «И что дома? Поспокойнее?» «Я отправила в рот бутер с колбасой» и стала ждать ответа. Пылинка, когда пропала на пару дней неделю назад, лишь коротко написала, что дома проблемы с отцом. Но что именно там у нее произошло, рассказывать не стала. «Стадаст». «Более или менее. Но только универсум и спасает. Если б не он, думаю, у меня бы отобрали доступ в сеть». От удивления я закашлялась, даже бутер недоеденный отложила в сторону. «Клубокариадны». В смысле? Обрубить интернет? А как же, я не знаю, та же учёба? Тебе наверняка нужно что-то в сети, плюс... Да у меня сейчас почти вся жизнь в онлайне. Стадаст, Три часа в день на учёбу и ещё час на личные нужды. Так было до универсума. Но сейчас даже папа понимает, сколько всего нужно для этой игры. Я так счастлива, что в игре, что даже придурок Грей меня не парит особо хотя я тут на него наябедничала. Я была в таком шоке, что только и смогла спросить. «Клубокорядный». «Кому?» Ответ порадовал, но не удивил. «Стадаст». «Фобусу». Он сказал, что надерет зад Грею. И знаешь, я боюсь, что именно так он и сделает. Грей был моим самым нелюбимым персом в игре, Но разве что македонского я еще больше не выносила. Но тут личное. Этот козел чуть было не выпер меня из игры. И хотя с тех пор мы с ним ни разу не пересекались, я была по-прежнему на сто процентов уверена, что это мой бывший Дэнусов. Клубокорядный. Правильно сделает, если надерет. Но до окончания этого тура дуэли запрещены. Они разве что могут в чате подраться. Ну или в личке. Не переживай. Фобос вменяем. Он все сделает как надо. Я порадовалась, что пылинка выбрала адекватного парня в приятеле, а не, например, шайтана. Улыбнулась сама себе. Только сумасшедшая будет встречаться с таким, как шайтан. Хотя кого-кого, а безбашенных девиц пруд пруди. Да и рогатый точно не лишён обаяния и харизмы. Многим в игре он нравится, судя по флудилке. «Стадаст! Как твои злобные гусы не поживают!» Воюешь в универе. Клубокорядны. На удивление тихо. Может, затевают что? Не удивлюсь, если так. Я допила свой чай, ополоснула тарелку после бутербродов и снова забралась на кровать с ноутом. Сегодня у меня отходняк. После сдачи проекта я могу хоть спокойно поболтать с пылинкой. Стадаст. Держись от них подальше. Не нравятся мне эти твои девки. Я вздохнула и перевела разговор на Фобоса. Про князеву с Лизоном на ночь глядя даже думать не хотелось. Присняться же еще. Лиза всю неделю меня игнорировала, но зато никому не растрепала о том, что видела меня утром в подъезде Архангельского. Может быть, не хотела, чтобы все знали, что и она там была. Ковальчук вроде бы в центре где-то жила, но точно не рядом с Универом. Утро выдалось еще более морозным, чем обычно. Прав был Илья, говоря, что здесь зимы очень холодные и начинаются намного раньше декабря. Я с радостью спрятала волосы под теплой шапкой, которую купила на распродаже в субботу, а горло обмотала шарфом, тоже новым и тоже с распродажи. Как же мне все-таки повезло, что общага всего в нескольких минутах от универа а работы и того ближе. Да, я редко куда еще выбираюсь, потому что, во-первых, холодно и темно, а во-вторых, некогда. Хотя вот Карина сырой и Димкой все выходные тусили вместе, а я только и смогла, что вырваться на частную на распродажу. И то, потому что Аня в кафетерии отпустила. Святой человек. «Алёнка, привет! Иди сюда!» Не успела я зайти в аудиторию, как услышала призыв старосты. Карина махала мне рукой так, что чуть не задела сидящего рядом Димку. Тот даже отодвинулся от своей подружки, но Костина этого даже не заметила. «Привет всем!» Я кивнула нашей небольшой компашке и присела рядом. Карина притянула меня ближе к себе. Выглядела староста немного взволнованно. «Ну, рассказывай, как вчера все прошло. Сдали проект». Я обреченно вздохнула. Карин, я ценю, что ты беспокоишься, честно, но у меня все под контролем. Сдали вчера кейс, как и все другие команды. Только через пару дней будут результаты. Костина откинула назад длинные волосы, снова задев Димку. Тот поморщился, а Карина продолжала громко шептать: "Ты все время отказываешься от помощи, Беляева, ты так долго не продержишься без поддержки." Я воровато оглянулась, но на нас никто не обращал внимания. Группа уже вся была в сборе. На общем фоне, как обычно, выделялась Лиза. Не только одеждой, но и цветом волос. Или это я только сейчас заметила, что волосы Ковальчук стали синими. Она о чем-то болтала с Васином, а когда заметила мой взгляд, демонстративно отвернулась. Да пошла ты. Понятия не имею, откуда ты все узнаешь. Но я правда сама справлюсь. Костина не отступала. У тебя проблемы? Не можешь принять помощь, когда тебе ее предлагают? Что не так-то? Я пожала плечами, но отвечать не стала. Да и пара уже началась. И откуда она все знает? Точно не от Тоньки. Мы с самой почти не общаемся. И главное, как объяснить Карине, что ее помощь мне поперек горла? «Нет, она девчонка нормальная, но мы не друзья. Просто учимся и тусим вместе». Но Костина заставила задуматься, да. В итоге полпары думала о том, к кому вот так сломя голову можно броситься за помощью и от чьей поддержки точно не откажусь. «Илья, Архангельский, у меня в душе приятно защемило. Я даже украдкой потрогала подушечкой пальца свои губы». Как будто их только что целовали. От воспоминаний кровь прилила к лицу. Может, правда, позвонить ему? Просто узнать, как у него дела? Просто из вежливости. «Эй, ты в порядке?» «А?» Я непонимающе оглянулась на Димку, который уже усиленно что-то писал, но все же прошептал, не глядя на меня. «Сидишь, ворон ловишь». Да и ладно. Кроме Ильи на ум пришла пылинка. Это мой человек, моя единственная подруга. Счастье, что она у меня есть, а я у нее. Понимаю, конечно, что общие трудности нас очень объединили, что без поддержки друг друга у нас мало бы с ней что-то получилось в универсуме, особенно в самом начале. Но все это фигня на самом деле. Просто это мой человек, и все. Родной по духу. Мы с Пылинкой даже ни разу не ссорились. После третьей пары Карина, как обычно, потащила всех в столовку, подгоняя на лестничных пролетах, чтобы успеть быстрее и не виснуть в очереди минут десять. Я есть не хотела, шла скорее за компанию. «Смотри, Архангельский!» Я оглянулась на чей-то голос и чуть не полетела вниз. В широком переходе между двумя нашими зданиями и правда стоял Илья, как обычно, не обращая внимания ни на кого вокруг, Он что-то читал в телефоне, в своем неизменном черном пальто и в шарфе цвета топлёного молока. На красивом лице застыло напряжение. Мне так хотелось увидеть, как он улыбается. Я даже не стала раздумывать, просто подошла к парню. Сердце колотилось бешено, но пройти мимо я просто не могла. «Привет». Он поднял голову. В его глазах едва заметно что-то мелькнуло и тут же исчезло. Я не успела понять, он рад меня видеть или нет. «Привет, как ты?» «Я...» «Да все норм, а ты...» «Все хорошо». Он замолчал и выжидающе посмотрел на меня. «Я...» «Ты редко заходишь в кафетерий. Я подумала, у тебя...» «Добрый день». Я чуть не подпрыгнула от этого голоса. Такого знакомого и такого бесячего. «Какого черта она лезет?» «Привет, Дина». Архангельский кивнул князевой, которая оказывается стояла у меня за спиной. Я уже чувствовала запах ее духов, такой же изысканный и тонкий, как сама Дина. Я заставила себя обернуться и вежливо ответить: "Привет, князева". Холодно улыбнулась и откинув с плеча свои белокурые волосы, взглянула на Архангельского. "Илья, я готова. Поехали? Минуту подожди. Дина не дура." Не стала надувать губы от обиды. Вместо этого молча отошла на пару метров и отвернулась. Умная, гусыня и красивая. Очень. У меня в ушах гул какой-то стоял. Я даже не сразу поняла, что Илья ко мне обращается. Я немного занят эти дни. Я наберу тебе. Хорошо, конечно. Я растянула губы в улыбке и с нарастающей болью внутри видела как Архангельский уходит вместе с Диной. «Самая красивая пара у Невера. Или ты думала, что он с тобой останется?» «Лизон. Кто бы сомневался, что она окажется рядом?» «Они не пара, Лиза». Ковальчук громко рассмеялась, на угловатом лице застыла презрительная усмешка. «Ты себя в зеркало видела? Никто не выберет себя, если рядом Дина».